Король прошептал что-то в кольцо Соломона, зафиксировав атомы и молекулы своих подданных, дабы исключить с их стороны жульничество. — Все? — спросил он у Аленки. — Нет, еще одно условие. Проигравшие становятся моими моделями для следующего показа мод. Согласны? — Согласны. По инерции проорали джинны. «Ой, нет!» — опомнился кто-то. И первое слово дороже второго отрезала Аленка. «Вот теперь можно начинать!» Ад Демириату представил себя в роли модели, густо покраснел и сказал короткую напутственную речь. «Орлы, соколы мои, отступать некуда!» Проигравшие идут в модели «Штурм», и если хоть один волос упадет с головы защитников, лечь на всех на куски порву. Слегка ошарашенные, столь противоречивыми инструкциями, джинны облепили стену и, как мухи, поползли вверх. — Как же мы их брать будем? — недоуменно спросил один самый осторожный. Он полз, предусмотрительно отставая от своего более молодого и шустрого коллеги. «Не знаю», — признался коллега, отправляясь в полет. Кулак Илюши сбросил его со стены. так я за всеми не успею, стена-то большая», — расстроился Илюша. «Успеем», — успокоила Аленка. Шершавые стены замка покрылись корочкой льда, и нападающие дружно рухнули в снежные сугробы, образовавшиеся внизу. — Так нечестно! — возмутился от Аддемириату. — Сама сказала, магичить нельзя. — За пределами замка, — уточнила наследница. — А я внутри. — Ну, да чего ж, премудрая девчонка! Всплеснул руками король. «Все равно возьмем!» «Попробуйте!» — зазучил рукава Илюша. «Такие игры обычно требуют заклада!» — вкратчиво прошептал Илюша Амар, возникая за его спиной. В руку наследника ткнулось кольцо Кощея. «Только требуй в ответ не менее ценное!» Кольцо полетело вниз. — Возьмешь замок, кольцо твое! — крикнул Илюша. От демерияту ловко поймал заклад на лету, азартно шмякнул Талмоне землю, сорвал кольцо Соломона с пальца и отправил его в обратный полет. Наследник тоже не ударил в грязь лицом. — Хм, тоже мне ценность! — хмыкнул он вертя в руках легендарный артефакт. — Если позволите, я сохраню, — прошелестел сзади Амар. — Не приведи, Аллах потеряется. Наследник, не глядя, сунул кольцо за спину. — Вот теперь можете играть, мои маленькие! — счастливо рассмеялся визирь. Пожалуй, я оставлю вас при своей особе. Такие забавники. Закатился он, испаряясь. Ну что, продолжаем? крикнул король. Продолжаем, согласились наследники. Тогда держитесь, посулил ад Демиляту. Мы ведь и без магии много чего могем. А ну-ка, вспомним старое. Джинны довольно заурчали и дружно закопались в песок. Оказывается, там у каждого была заначка. Самая разнообразная, не магическая, но очень действенная. — Рогатки убрать, — приказал король. — Если в наследников попадете, всех на куски порву. Стингеры, кулеврины, пушки... Использовать только против стен. И вообще, Гасан, чего изволите ваше джинновское величество? Высунулся из-за спины Аленки главный визирь. Убирай детей со стен. Мы сейчас штурмовать будем. Будет исполнено. А это тут тут ещё откуда? удивился Илюша. Измена. Это лазутчик. — уверенно пояснила Аленка, отключая шпиона. — Их тут, наверное, много. Я их буду тебе подавать, а ты сбрасывать. Договорились? — Ага. — Только ты не высовывайся. Враг не должен знать, что нас мало. — Не боись! — пропыхтел Илюша, перекидывая мирно посапывающее тело старика Гасана через каменный зубец. — Там мягко? — Сейчас еще наколдую. Гасан скользнул по обледенелой стене и воткнулся головой в сугроб, увеличившийся перед его прибытием втрое. «Отставить огненный бой!» рявкнул король, видя такое дело. «Замок брать вручную! Штурмовые лестницы сюда!» Илюша радостно поплевал на руки, И потеха началась. Мало кому удалось добраться до верха. Как правило, джинны летели вниз вместе с лестницей. Некоторым самым шустрым не везло. Они пикировали отдельно, на лету вправляя челюсти. Причем многие из них выбило не рука, а наследника. А нога странной личности в черном кимоно, незаметно мелькавшая между каменных зубцов, С диким воплем «Йох!» Под разудалую песню Расцветали яброни и груши. Быть моделями для следующего показа мод Не хотелось никому, А потому джинны упрямо поднимались, Подбирали инвентарь И, утопая по пояс в снегу, Снова шли на штурм. Увлеченные битвой они не замечали, что к замку подходила еще одна армия такая же голубенькая правда с красными носами омар материализовался уже в тронном зале Ну ты вот вы где у меня теперь потряс он кулаком взгромоздившись на трон джин раскрыл ладонь и нежно покладил кольцо. «Сразу их всех прибить или сначала поиздеваться?» Мечтательно закатил глаза визирь. Перед мысленным взором проплывали картины, одна сладость не другой. «Нет, сразу это слишком просто. Да и зачем всех? И зачем самому? Всю работу за меня папа сделает» он уже на подходе, а кто выживет будет на меня как проклятый пахать. братца назначу придворным шутом от димирияту дальнейшее распределение должностей пришлось отложить в связи с тем, что под громкий хлопок в зале появились посторонние. две отчаянно шатающиеся личности, Пыхтя от натуги, волокли за собой третью. Одеты эти двое были довольно экстравагантно для этих мест. На ногах — макосины, на бедрах — двойной фартук, едва прикрывающий интимные места спереди и сзади, на голове — ирокез. Боевая раскраска лиц заставила визиря нервные кнуть. Пришельцы тоже икали. «Давай еще споем!» «Давай!» Чингача Гуха большой зимей В детстве тоже был еврей. Азартно продекламировали личности. «И че, он обиделся?» «Националист и пить не умеет!» «Слушай!» Возмутилась одна личность. «А где мой камин?» — Пёрли! — ботнула иракезом другая. Фу... —— расстроилась первая. — Ашку... Куру! Куру! Шкуру! <у>... — <у>... по слогам промычала первая личность. — Ку, Фу... куда вешать будем? Я над камином хотел. — Ща... Вторая личность сделала небрежный паз куда-то в сторону трона и чуть не улетела следом, потеряв равновесие. Тем не менее, камин эта личность сотворила. Сила магического посыла была так велика, что Амар затрепетал. Он понял, кто перед ним, хотя сразу и не узнал. Да оно и не мудрено в таком-то наряде. Отпускники подволокли шкуру к камину. — Гвозди давай. В руках нечистого появился молоток. — Фигушки, скобками. — Мех попортишь. Дьявол не возражал. Гвозди заменили скобки. — Давай, держи. Ик. Держи, говорю. Уворачивается скотина. «Животное!» — согласился дьявол. Взгляд его упал на Амара. «А ты кто такой?» «Я... Это местный я!» — заволновался визирь. «Абориген!» — догадался нечистый. «Кольщик! На нашем буяне появились туземцы!» «Не фиг ли он сидит?» — Действительно? Помогай давай! — рявкнул дьявол на визиря. — А, да! — засветился Амар, торопливо соскакивая с трона. — Я сейчас сию минуточку. Засвечивать кольцо не хотелось, а потому он украдкой сунул его за щеку и присоединился к усилиям лихих отпускников. — Поднажали! «Бей! Уи! Мазло! Тогда сам держи! Да Де запросто!» Втроем они управились быстро. «Ах, хорошо смотрится!» Надобрил Люцифер. «Обязательно у себя в аду такую же приколошмачу!» Медведь согласно кивнул. «Это дело надо точно!» Парочка понимала друг друга с полуслова. «В погреба!» И они все втроем пошли в погреба. Распятый над камином, Амар проводил процессию обалделым взглядом. Задергался, но было поздно. Скобочки, к которым приложил руку Люцифер, вырвать истину было непросто.